Глава 9, часть 2. Из двух игр первая была решающей. Разбор первой из них осуществлен на уровне высшего политического руководства страны. Генерал-майор Золотарев, Красная звезда, 27 декабря 1990 года. Высшее политическое руководство страны – это Сталин. Он внимательно следил за ходом первой игры и убедился в том, что в Восточной Пруссии может увязнуть. Потому сразу после первой игры Сталин сделал свой выбор. Удар в Европу наносим не севернее Полесье, а южнее, то есть не из Белоруссии и Прибалтики, а с территории Украины и Молдавии. Интересно, как Жуков описывает разбор первой игры? Цитата. «Ход игры докладывал начальник генерального штаба генерал армии Мерецков. Когда он провел данные о соотношении сил сторон и преимуществе синих в начале игры, особенно в танках и авиации. Сталин, будучи раздосадован неудачей красных, остановил его, заявив «Не забывайте, что на войне важно не только арифметическое большинство, но и искусство командиров и войск». Воспоминания и размышления, страница 193. Рассказ Жукова можно понимать только так. Мерецков якобы докладывал Сталину, что у немцев и на игре, и в реальной жизни больше танков и самолетов. А Сталин якобы на это с досадой отвечал «Сам знаю, но не это главное, не арифметическое большинство, а искусство командиров и войск». Но не мог Мерецков такого говорить, как не мог Сталин так отвечать. Ибо оба знали, что Красная Армия по количеству танков, самолетов, артиллерии превосходит армию Гитлера в несколько раз. И в реальной жизни, и на стратегической игре преимущество было на стороне Красной Армии. По условиям игры синие, то есть западные, имели 3512 танков и 3336 самолетов, а красные, то есть восточные, 8811 танков и 5652 самолета. Поэтому не мог Мерецков докладывать Сталину о преимуществе синих в начале игры. И не был Сталин раздосадован неудачей красных ибо «Красные» под руководством Павлова прорвали фронт «Синего» Жукова в двух местах, окружили крупную группировку войск Жукова в районе Сувалки и на 12-й день операции вели боевые действия на территории Восточной Пруссии 110-120 километров западнее государственной границы Советского Союза. Жуков продолжает. «В чем кроются причины неудачных действий войск Красной стороны?» – спросил Сталин. Павлов пытался отделаться шуткой, сказав, что в военных играх так бывает. Эта шутка Сталину явно не понравилась. Воспоминания и размышления, страница 193. «Оставим на совести Жукова все эти диалоги. У меня деловое предложение. Надо изготовить несколько сот тысяч штампов с коротким словом «ложь» и все книги Жукова проштамповать, желательно красной краской поперек каждой страницы» а новые издания книги Жукова сразу печатать с предупреждением поперек каждой страницы, что правды тут нет.